страх быть раскрытой. Элиза убегала от него. Убегала от шагов, от приглушённых голосов, от жалоб маршала и Эдди на скрипящую в ночи лестницу, на включающуюся в ванной на первом этаже воду, на постоянные шорохи и стуки в недрах стен и подпола. Иногда бывает ощущение, что дом живой, заключил Маршал. Его голос прозвучал совсем близко. Они успели переместиться на кухню, Трауст забрался на стойку и постучал по витражному окну над плитой. Затем он вернулся в столовую. Пианино немелодично пропело три ноты, а потом с визгом раненой птицы отъехала от стены. Мужчина постучал по деревянной задней панели инструмента. "Вы не представляете, сколько в доме пустот", услышала Элиза его голос. Ей нужно было уйти подальше. Заставляя себя двигаться медленно, Анна потянулась к своим поручням в темноте, осторожно, так чтобы пальцы рук и ног не врезались в деревянные и заштукатуренные перекрытия, в поисках захвата. Чтобы свободно болтающаяся на спине рубашка не волочилась по стенам с шелестом, с каким сухая щётка проходит по бумаге. Если услышит она, могут услышать и они. Она почти добралась до второго этажа. Но они опередили её. Они уже были там. Хлопали двери отцовского кабинета, из спален мальчиков вздоряк кряхтел, ворочил отчаянно и скрипуче цепляющийся за деревянный пол мебель, оттаскивал что-то по ковру, вероятно, отодвигал от стены кровать Эдди. Шаги и голоса эхом отдавались в суставах и костях. Казалось, будто они стучали не по стенам, а по её натянутой коже. Маршал то и дело комментировал. По ночам я слышу всякие звуки из коридора, а когда я оставляю дверь спальни открытой, иногда, готов поклясться, тени движутся. Как-то раз я был дома один, и мне послышалось что-то вроде шелеста страниц, как будто кто-то листал книгу прямо вот здесь. Иногда что-то шевелится на чердаке, похоже на ползущего человека. Или за навису застыло посреди стен. Неужели её присутствие всегда было настолько очевидным? Неужели они знали о ней с самого начала? Мужчина всё больше зарывался в комнаты, мальчики следовали за ним. Маршал шёл первым, за ним чуть поодаль Энди. Какая-то её часть хотела прокричать: "Хватит уже!" Но прокричать так, чтобы услышали только мальчики. Нелепая мысль. Но тем не менее, она не оставляла Элизу Раз уж они так хорошо слышали ее все это время, почему не предпринимали ничего раньше? Они ведь могли разобраться с ней столько месяцев назад. Почему они даже виду не подавали?» «Мой брат тоже слышал», — добавил маршал. «Правда, Эдди?» Голоса раздавались прямо над ней. Голоса, обсуждавшие ее. Элиза была не девочкой из стен, а зашуганной, ютящейся в их по тьмах малышкой. Незаконно проникшей в чужой дом, и братья знали о ней. Наверное, всё это время они слышали каждый её шаг, а значит, могли услышать её и сейчас. Услышать и найти. Элизы снова спустилась на первый этаж, протиснулась между узкими стенами по периметру библиотеки, заползла в пространство под лестницей и на четвереньках застыла. Она прислушалась. Вы что-нибудь нашли? голос маршала доносился сверху. Трауст, к которому он обращался, должно быть, уже добрался до чердака. Ответил он не сразу. Элиза слышала, как он ходит, как переворачивает её обитель вверх дном, как что-то тяжёлое то и дело падает на пол. Его сапоги громыхали по деревянным перекрытиям. Элиза задумалась, будет ли она в большей безопасности, если спрячется под домом. Чтобы попасть туда, ей придётся снова протискиваться между библиотекой и столовой. Но они уже возвращались по коридору к лестнице. И правда, будто два дома, подтожил Трауст, когда они спускались вниз. Один вложен в другой. Видели что-нибудь? поинтересовался Маршал. Какие-нибудь улики? Трауст утробно хохотнул. Вы верите в духов? Нет, ответил Маршал. По его лицу пробежала тень недоумения. "А вы?" Лестница заскрипела прямо над головой девочки. Она посмотрела вверх на полоску света, ребившую от их шагов, приблизилась к ней и успела на мгновение зацепить его взглядом. Пока направляясь вниз, он переваливался над неплотно примыкавшими друг к другу половицами лестничной площадки. Это был крупный, хотя и не слишком высокий мужчина. Ему не пришлось пригибаться, под низко нависшим над лестничным изгибом потолком, как тому же мистеру Нику. "Ни в коем случае", возразил Трауст. "Всё, что мы чувствуем, исходит от материального. Но знаете, мне кажется, это материальное сродни сверхъестественному. Целый мир за пределами нашего взгляда, мир пляшущих по стенам теней, стоит нам на мгновение отвернуться". Трауст наконец преодолел лестницу и прошёл в прихоже. Хорошие часы. А сейчас здесь кто-нибудь есть? продолжил расспросы маршал. Вы можете определить? Трауст выдержал паузу. Судя по звукам, он возился с чем-то на полу. Должно быть, рылся в сумке, которую бросил в прихожей, когда пришёл. Наконец его поиски увенчались успехом, и он показал мальчикам то, что нашёл. Опережая их вопросы, он сказал: "Мы будем использовать это не так, как вы думаете".